Перикалипсис Йоахим Фарнзагельд, немец. Перикалипсис он написал по голландски, почти не зная этого языка, как сам признает в предисловии, а издал во Франции, известный своими скверными корректировками. Пишущий эти строки тоже вообще-то не знает. голландского, но, ознакомившись с названием книги, английским предисловием и немногими понятными выражениями в тексте, решил, что в рецензенты все же годится. Иоахим Фернзегельд не желает быть интеллектуалом в эпоху, когда им может быть каждый. Он также не стремится к Прослиться литератором настоящее творчество возможно лишь там, где имеется сопротивление материала или людей, которым оно адресовано. Но так как по смерти религиозных и цензурных запретов говорить можно все, то бишь всякую всячину, а по исчезновению внимательных, чутких к слову читателей можно верещать, что попало кому попало. Литература, вместе со всей своей гуманитарной роднёй, есть труп прогрессирующее разложение которого упорно скрывается близкими. Значит, нужно искать новые области творчества, в которых отыщется сопротивление, гарантирующее угрозу и риск, а тем самым серьезность и ответственность. Такой областью. И такой деятельностью может быть ныне только пророчество, но так как оно заведомо невозможно, пророк, то есть тот, кто знает заранее, что не будет не выслушан, не узнан, не признан, априори должен примириться со своей немотой. А нем не только тот, кто молчит, но и тот, кто будучи немцем обращается по голландски. К французам после английских предисловий. Поэтому Францегельт поступает согласно собственным принципам. Наша могущественная цивилизация, говорит он, стремится производить возможно менее долговечные продукты в возможно более долговечной упаковке. Недолговечный продукт приходится заменять новым, что облегчает сбыт, а долговечность упаковки затрудняет ее устранение, что способствует развитию техники и организации. Поэтому с потребительской серийной халтурой покупатели кое-как управляются. по одиночке, а для устранения упаковки необходимы особые антизагрязнительные программы, осенизационная и очистная индустрия, координация и планирование. Раньше можно было рассчитывать, что на пластование мусора удержится на приемлемом уровне благодаря природным стихиям, как то ливням, бурям, половодьям. и землетрясением. Теперь же то, что некогда смывало и размывало, мусор само стало экскрементом цивилизации, реки нас травят, воздух выжигает, легкие, не глаза, ветер посыпает нам голову промышленным пеплом, а с пластиковой упаковкой, по причине ее эластичности, даже землетрясение сладить не в силах. Так что обычный наш пейзаж хламогорье, а природные заповедники лишь редкое исключение из него. На фоне пейзажа из упаковки, которую слущились себя продукты, сноют оживленные толпы, занятые потреблением всего распакованного, а также последнего натурального продукта, каким еще остается секс. Ну и он снабжен уймой оберток и фантиков, ведь что такое платье, зрелище, розы, помада, как не рекламная упаковка. Цивилизация достойна восхищения лишь в отдельных своих фрагментах, подобно тому, как достойно восхищения безукоризненность сердца, печени, почек, легких. Бесперебойная работа этих органов вполне осмысленна, пусть даже деятельность тела, состоящего из столь совершенных частей, начисто лишена смысла, если это тело безумца. То же самое, вещает пророк, наблюдается в сфере духовных благ. Чудовищная машина цивилизации, разогнавшись, стала автодаяркой мусс, и теперь распирает библиотеки, затапливает книжные магазины и газетные киоски, переполняет телекраны громоздясь избытком, одна лишь нумерическая мощность которого означает немалый убыток. Если по Сахаре разбросаны сорок песчинок, от отыскания которых зависит спасение мира, то мы не найдем их точно так же, как четыре десятка спасительных книг, давно написанных, но потонувших в грузе макулатуры, а они ведь, наверняка, написаны по рукой тому статистика работы духа, изложенная по голландски на математический лат иоахимом Фернцегельдом, что рецензент принимает на веру, не зная ни голландского, ни математического языка. Итак, прежде чем наши души напитаются этими откровениями, они подавятся хламом, которого в четыре миллиарда раз больше, а впрочем уже подавились. Предрешенное пророчество. уже сбылось, только осталось незамеченным во всеобщей спешке. Выходит, это не пророчество, а ретророчество, потому-то и зовется оно перикалипсис, а не апокалипсис. Его пришествие возвещают знамения, утомление, опошление и отупение духа, а также акселерация, инфляция и мастурбация. Духовная мастурбация — это удовлетворение обещаниями вместо их исполнения. Сперва нас до истощения анонизировала реклама, выродившаяся форма откровения, которая только и по плечу товарной мысли в отличие от персональной, а потом рукоблудие как творческий метод охватило все остальные искусства. И все потому, что во всеспасающую силу товара нельзя уверовать так же истово, как в силу Господа Бога. Умеренный рост числа дарований, их неспешное в согласии с природой созревание, тщательный уход за ними, естественный отбор в кругу благосклонных и тонких ценителей – вот приметы былого, которого он, уже не вернуть силу воздействия сохраняет лишь один раздражитель мощный рев, но так как все больше народу ревет, используя все более мощные усилители, то раньше полопаются перепонки, чем что-то постигнет дух. Имена гениев прошлого все чаще призываемые в суете обратились в пустой звук, и так. Меня тягл упорсин, если только мы не послушаем Иоахима Фернзеигльда и не учредим Хуманити Сальвейшен Фондешен, фонд спасения человечества с капиталом в шестнадцать миллиардов золотом и доходом в четыре процента годовых. Из этих средств следует оплачивать всех творцов, изобретателей, ученых. инженеров, художников, прозаиков, поэтов, драматургов, философов и проектировщиков. Последующей системе тот, кто ничего не пишет, не проектирует, не рискует, не потентует, но предлагает, получает пожизненную стипендию в размере тридцати шести тысяч долларов в год. Тот же, кто делает что-либо. Из вышеизложенного получает, соответственно, меньше. В перекалипсисе дана полная таблица вычетов за любые формы творчества. Сотворивший одно изобретение или две книги в год не получает ни гроша. За третью книгу он уже должен приплачивать. В таких условиях лишь истинный альтруист, аскет духа, любящий ближних о себя, не настолечко решится творить что бы то ни было. Наконец-то прекратится изготовление продажного мусора, о чем Иоахим Фернзегельд знает, не понаслышке, ведь перекалипсис издан им за собственный счет и в убыток. Так что абсолютная нерентабельность не означает ликвидации всякого творчества. Эгоизм, однако, выражается не только в почитании маммоны, но и в жажде славы, дабы наглухо закупорить ее программа спасения предусматривает полную анонимность творцов, чтобы воспрепятствовать наплыву бесталанных кандидатов кандидатов Стипендиаты фонд при помощи надлежащих органов будет оттестовывать их. При этом научная или художественная ценность предлагаемых ими идей ни малейшего значения не имеет. Важно лишь, обладает ли данный проект товарной ценностью, то есть годится ли он на продажу. Если да, стипендия предоставляется незамедлительно. За подпольное художество предусмотрены наказания и взыскания, налагаемые судебным порядком под контролем спасательного надзора. Вводится также новая форма полиции, слепанцы, следственные патрули антитворительной службы. По новому уголовному кодексу нелегальное сочинение, распространение, хранение и даже химикатство изъяснение жестами какого-либо продукта творчества с целью извлечения барыша или славы, карается изоляцией от общества, принудительными работами, а в случае рецидива темницей со строгим режимом, твердым ложем и поркой в каждую годовщину правонарушения за кондробанное. распространение в обществе идей, пагубное влияние которых сравнимо с автомобильной, кинематографической, телевизионной и прочей заразой, грозят суровые наказания вплоть до исключительной меры с выставлением к позорному столбу и пожизненным принудительным употреблением собственного изобретения. Наказуемы также покушения на подобные деяния, а в случае заранее обдуманного намерения предусмотрена постыдная маркировка в виде несмываемого штампа на лбу «враг человека». Графомания, не преследующая целей наживы, или иначе творческая нимфомания, ненаказуема, но лица, страдающие этим недугом, Изолируется от общества как социально опасные, их помещают в особое закрытое заведение, снабжая из человеколюбия изрядным количеством чернил и бумаги. Разумеется, мировая культура ничего не потеряет от такой регламентации, напротив, начнет расцветать. Человечество вновь. обратиться к сокровищам прошлого. Ведь имеющихся названий картин, драм, романов, машин, аппаратов хватит на многие столетия. Вдобавок, всякому будет дозволено совершать так называемое «эпохальное открытие», только бы сидел себе тихо. Устроив все наилучшим образом, то есть спасший человечество, Иоахим Фурнзегельд переходит к последнему вопросу: как поступить с уже существующим кошмарным избытком? Человек редкого гражданского мужества Фурнзегельд заявляет: все созданное в двадцатом веке, даже если там и укрыты бриллианты мысли, ничего не стоит. Взятые в совокупности, ведь никто не отыщет этих бриллиантов в океане мусора. Поэтому он предлагает уничтожить буквально все, что создано в нашем столетии: фильмы, иллюстрированные журналы, открытки, партитуры, книги, научные труды, газеты. Такое деяние стало бы истинной чисткой афгейевых конюшен при полном балансе прихода с расходом в канторских книгах истории. Между прочим. Будут уничтожены и данные об атомной энергии, что устранит опасность ядерного апокалипсиса. Иоахим Францегельд отмечает, что аморзительность сожжения книг и тем более целых библиотек ему хорошо известна. Но аутодафе, известные из истории, например, в Третьем Райхе, аморзительны. Потому что реакционный. Все дело в том, с каких позиций сжечь. Он выступает за прогрессивное, благодетельное, спасительное аутодафе, а так как Иоахим Францегельд пророк до конца последовательный, то в заключение он предлагает разодрать на куски и поджечь его собственное пророчество.